Не гляди на меня с упрёком, я презренья к тебе не таю, но люблю я твой взор с повалокой и лукавую кротость твою. Да, ты кажешься мне распростёртой, и, пожалуй, увидеть я рад, как лиса, притворившись мёртвой, ловит воронов и воронят. Ну и что же, лови, я не струшу.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 Но и всё же тебя презирая, я смущённо откроюсь навек. Если б не было ада и рая, их бы выдумал сам человек.